«Вай-фай. Смотри, прикольно они сделали». Тощий парень в подвернутых джинсах и рыжеволосая девушка остановились перед стеной зеленого кустарника. Среди листьев висел черно-белый плакатик с надписью «Фри Вай-фай». «Шутники!» – парень указал на землю. Под плакатом «В землю» была воткнута табличка с кривыми буквами «Осторожно! Злой Вай-фай!» «Так шутить надо ближе к цивилизации!» Они посреди огромного парка. До ближайшего интернета час ходьбы. Тут даже телефон связь не ловит. Девушка вынула плоскую лопатку телефона. «Точно не ловит». И ткнула в кружок включения Wi-Fi. «Так, на всякий случай». «О, а Wi-Fi тут и правда есть?» «Правда?» Парень тоже достал телефон еще большей лопатости. «И интернет есть, прикинь». Парочка уткнулась носами в свои экранчики, а из кустов медленно вынурнули две большие мохнатые лапы. Когтям на них мог позавидовать любой медведь. Лапищи приблизились к людям и, резко схватив обоих поперек туловищ, утащили в заросли, откуда сразу же послышалось довольное урчание. «Мама, смотри!» Маленький мальчик потянул маму в сторону кустов с табличкой. «Что там такое?» Тут дядю Мишка схватил. "Ну что ты, здесь нет медведей. Нет, схватил". Мальчик остановился и топнул ногой. Но мать уже увидела надпись и вытащила из сумки телефон. "Подожди, я сейчас папе напишу". Договорить она не успела. Большие лапы ринулись из кустов, схватили женщину и утянули в заросли. А! -а, -а Мальчик ринулся прочь от этого страшного места. Он пробежал по аллейке мимо молодых дубков, свернул около большой елки, пронесся между двух кустов можжевельника и врезался в мужчину в синем рабочем комбинезоне. «Ты куда, малой?» «Там, маму, в кусты, лапы!» «Стой, стой, стой, успокойся!» «Вот так, молодец, вдохни, выдохни и расскажи все по порядку». Выслушав сбивчивый рассказ, мужчина взял мальчика за руку. «Ну, пойдем выручать твою маму!» «А если и нас эти лапы как сцапают?» «Ты представь, что мои рыцари, идем вызволять принцессу из когтей дракона». Мужчина подобрал длинную прямую палку и вручил мальчику. «Вот тебе меч». «А дракон сильно злой?» «Нет, просто скучно ему. Пойдем». Они вернулись к стене зеленого кустарника. «Тот?» «Ага». Мужчина прошел вдоль стены, нашел проход, скрытый в листьях, и поманил за собой мальчика – Они прошли по туннелю из веток и оказались на маленькой полянке. Там кружком сидели люди. Мама мальчика склонилась над телефоном. Парочка, тощий парень с рыжей девицей, прислонившись друг к другу спиной, уткнулись в гаджеты. Сухонькая старушка, тыкающая в экран большого планшета, толстяк, смотрящий в экраны сразу двух телефонов. А в центре сидел большой шестилапый зверь. С на морде он смотрел на людей и гладил каждого по голове лапами. «Вай-фай! Фу!» – скомандовал мужчина. Зверь повернул голову и тихо зарычал. «Как тебе не стыдно? Люди сюда приехали отдыхать, дышать воздухом, общаться, а ты?» Опять их в интернет запихал. «Плохой вай-фай! Плохой! Фу!» Мохнатый похититель обиженно заворчал и убрал лапы. Люди заворочались, стали яростно тыкать в экранчики и, в конце концов, стали приходить в себя. «Ой, интернет пропал!» Жертвы приходили в себя, оглядывались, охали и, виновато пряча глаза, разбегались. На полянке остались только мужчина в комбинезоне и зверюка. «Все директору расскажу!» Зверь жалобно завыл. «Сколько тебе раз говорили так не делать!» Лапы вай-фая обвисли. На морде читалась вселенская тоска. «Еще раз увижу!» – мужчина изобразил рукой ножницы. «Отрежем тебе интернет!» Похититель заскулил, подполз на брюхи к мужчине и стал тереться о ноги. «Ладно. На, чтобы не скучал тут. Только веди себя хорошо!» И мужчина протянул зверю спиннер. Мохнатый бандит с интересом обнюхал, нацепил игрушку на коготь И крутанул. Всю следующую неделю вай-фай в парке не работал.